Глава пятьдесят восьмая «И это получается уже навсегда? Вы с папой друг к другу никто навсегда?» «Как я могла этого не предугадать? Как могла совершенно об этой вероятности не подумать, прежде чем взялась обсуждать с сыном этот важный для нас обоих вопрос? Ну, конечно же, он не глупыш, не смышленный, и от отца не бежит. Я ведь видела, что Данил к отцу тянется, поэтому ничего странного в этом вопросе, в общем-то, нет». «Даня...» «Я... Знаешь, говорят, что такими громкими словами, как всегда и никогда, разбрасываться нельзя. Мало ли что может в жизни случиться. Я непроизвольно сглотнула. Но мы с твоим папой... У нас история непростая. Слишком много ошибок наделали». Сын рассматривал содержимое своей кружки, будто внезапно обнаружил там нечто исключительно интересное. Он часто так делал. Не смотрел мне в глаза, когда собирался в чём-то мне возражать, но боялся получить от меня замечание. «Но ведь ты сама мне много раз говорила, что все могут ошибаться, и что это нормально, потому что идеальных людей не бывает». Я приподняла брови, пытаясь припомнить, когда в последний раз озвучивала ему такую истину. «И? И когда же я тебе говорила такое?» Вот тут Данил уже почувствовал твёрдую почву под ногами поэтому поднял на меня взгляд и затараторил «Да вот недавно же! Помнишь, я тебе рассказывал, как Лёшка с Колькой за мячик сцепились? Лёшка подумал, что Колька у него мячик увёл, новенький, кожаный, ему папа подарил, а оказалось потом, что Кольки точно такой же купили. А ты мне сказала, что ошибаться может вообще-то каждый и что нужно уметь ошибки прощать, что все ошибаются». «Ох!» — Я бы об этом, наверное, и не вспомнила. — Верно, — осторожно подтвердила я. — Но, Дань, ошибка ошибки рознь. Бывают такие ошибки, которые простить невозможно, но или очень сложно, понимаешь? И мой сын в который раз доказал, что многое унаследовал от отца. Его не смутил мой ответ и не заставил отказаться от попытки выискать истину в этом неожиданном споре. «Ты же сама говорила, что нельзя держать в себе никакие обиды, что от этого человеку самому только хуже, и что он даже заболеть от такого может, если держит всякие вредные штуки в себе. Вот как злость или там обиду, или когда хочет плакать, а не плачет». Я сидела, будто прибитая пыльным мешком, Мой маленький сын бил меня моими собственными словами, и от этого я не могла не испытывать, кроме очевидной досады, еще и большую материнскую гордость. Он не просто слушал меня, когда я с ним говорила, он меня слышал, слышал и запоминал, запоминал и применял свои знания на практике. «Даня, я взрастила в тебе опасного спорщика», — покачала я головой. «Я просто не хочу, чтобы ты от обиды заболела» буркнул сын. «И не хочу, и мне тут нравится». Последнюю фразу он выпалил, будто заставил себя выговорить ее. Я понимала, он серьезно опасался моей реакции. Может, и неосознанно, но он понимал, что я-то как раз никаких планов оставаться тут не строила и строить не собиралась. И вот это как раз неплохо бы ему объяснить. У нас с ним разное положение в этом доме и в сердце его хозяина. Очень разное. «Понимаю». Я кивнула, заставляя себя смириться с реальностью положения. «Я вижу, что вы с отцом нашли общий язык, и не могу не порадоваться за вас обоих, но, Даня, я согласилась пожить тут не больше месяца, чтобы позволить тебе определиться, не больше, и пора уже думать о том, как мы будем жить дальше». Данил задумчиво откусила от печенья и жевал очень медленно. Я видела, что он тянул время, не хотел говорить. Но когда снова заговорил, я ожидала, наверное, чего угодно, только не этого. «Он тебя защищал! Я сам слышал!» Я вовремя сделала новый глоток, иначе снова бы поперхнулась. «Кто? Когда?» «Ну, папа! Я не подслушивала, правда?» Оно само так получилось. Он когда с мамой своей говорил, но ну, с моей получается бабушкой, он говорил ей всякое хорошее про тебя. «Всякое хорошее», — пробормотала я на автомате, отчаянно борясь с идиотским желанием расспросить об этом всяком хорошем поподробнее. И сама на себя злилась за это желание. А пока я внутренне металась, сын решил добить меня аргументами. Он и мне говорил, и мне кажется, папа не хотел бы, чтобы вы друг друга были никто. «Никем», — поправила я на автомате, ошарашенная этими неожиданными словами. Сердце ёкнуло, ещё и потому, что я ждала как раз обратного. Думала, Барханов постепенно и из-под воль начнёт настраивать сына против меня. Зажмурившись на пару секунд, я, обругав себя за слабость, всё же решилась. «И что же он тебе говорил?» Данил, мастерски выдержав мхатовскую паузу, все же смилостивился. «Говорил, что у меня лучшая мама на свете, и что мне с тобой повезло. А еще он прощение у меня попросил. Но, говорит, от слов все равно никакого толка. Говорит, если ты ему разрешишь, он станет мне настоящим отцом». Тут гладкий лоб Дани прорезала морщинка. «Я только не совсем понял, что это значит. Но он же и так мне настоящий отец». Одинокая слезинка сорвалась с щеки и шлёпнулась в кружку. Я отодвинула её вместе с блюдцем подальше и схватила салфетку, приложила к лицу. «Ма!» — встревоженно позвал Данил. «Всё в порядке!» — поспешно замотала я головой. «Что-то в глаз что-то попало». И пока сын послушно дожёвывал своё печенье и запивал его остатками чая, я собралась с духом, чтобы подвести хоть какой-то итог. «Даня, послушай, мой голос почти не дрожал, когда я отпускала его из-за стола. Давай мы пока не будем торопиться с решениями, немножечко подождем, а через несколько дней вернемся к этому разговору». но да тогда я и думать бы не могла, что наш следующий разговор не случится».